Глава тридцать девятая. Айе. За обедом Син Мэй жаловался, что женщины совсем опустились. Он слышал от своих коллег, что Сасун хвастался на банкете, как ему удалось заполучить в качестве модели Ню, довольно известную женщину в Шанхае. Я выскочила из-за стола, прежде чем он пришёл в ярость. Представлялось маловероятным, чтобы он узнал, что этой моделью была я, и Сасун обещал не показывать мои фотографии. Но я забыла потребовать от него молчания. Называл ли он моё имя? Во что я вляпалась? Я хотела спасти свой клуб и защитить Эрнеста, но, возможно, вскоре меня заплюют. Месяцы, прошедшие с тех пор, как я позировала с Ассуну, были бесконечной чередой мучений и слёз. Когда Пэйо мудро уведомила моих родственников, что свадьбу отложили из-за проблем с доставкой почты, я едва ли почувствовала какое-либо облегчение. Каждый день я думала об Эрнесте и жаждала увидеть его и объясниться. Каждый вечер я испытывала искушение сделать крюк к отелю. Однако воспоминания о его яростной игре на фортепиано останавливали меня. Он не простил бы меня. Набросился бы с критикой, как Ченг и как любой китаец, которому принадлежит женское тело. Между нами все было кончено. Я плохо спала, плохо ела и рыдала до изнеможения. В клубе я носила длинные туники и пальто и делала всё возможное, чтобы управлять бизнесом, который пришёл в упадок после визита Ямазаки. Я организовала несколько рекламных акций, которые привлекли отчаянных клиентов, ищущих дешёвых развлечений, но многие предпочли держаться подальше. Я скрыла новость о партнёрстве с Ассуном от общественности, ожидая перевода денег. Но я слышала, что его банковский счёт находился под контролем японцев. А это означало, что его заморозили. У меня возникло ужасное предчувствие, что мой план провалился. Потом мне позвонила Эмили, которая попросила встретиться с ней на пристани. «Я хочу попрощаться перед отъездом», — сказала она, поставив кожаный чемодан у своих ног. Вокруг на толпы пригнувшихся к земле под весом чемоданов, ныли и пошатывались, а пассажиры в чёрных пальто спешили к тропу двухэтажного парохода, идущего в Гонконг. Серые облака закрывали небо. Даже пароход с громким шумом, изрыгая дым, был окутан в серую дымку. Но вода была ярко-грязно-жёлтой, на поверхности плавали кучи чёрного мусора и промокшие бумажные фонарики, которые бедные семьи бросали в воду, чтобы направлять души своих умерших членов семьи. Мои глаза наполнились слезами. Мне так много нужно было ей сказать. О моих фотографиях, о муках совести. Я не видела Эрнеста несколько месяцев и чувствовала, что умираю. Я хотела спросить её совета о том, что мне делать с Эрнестом. Она была единственным человеком, который мог бы понять меня, единственным другом, который у меня был. «Зачем ты уезжаешь, Эмили?» «Ты дала мне адрес врача». Но я вовсе не имела в виду, что она должна уехать из Шанхая. «Настало время мне уехать». Она выглядела по-другому, одетая в белую шёлковую блузку с оборками на воротнике, тёмно-красную шерстяную куртку и широкие чёрные брюки. На голове у неё была стильная красная бархатная широкополая шляпа с бантом. Она не шмыгала носом, её вялый взгляд сменился сосредоточенным спокойствием, которое мне нравилось видеть. «Лечение было ужасным. Я всё ещё проклинаю тебя». А Синмэй знает о твоём отъезде. Нет, она надвинула шляпу пониже. Любовь была головоломкой. Эмили любила Синмэя, но решила уйти от него. Я хотела увидеть Эрнеста, но должна была держаться подальше. Готовая расплакаться, я протянула Эмиле мешочек из красной ткани, который достала из сумочки. Внутри лежал нефритовый лист, изготовленный на заказ лучшим ювелиром Шанхая. Он символизировал меня нефритовый лист, выросший на золотой ветке. «Это твое имя на листе? Какая прелесть! Я буду дорожить этим. Знаешь, я сожалею только об одном. О том, что не написала статью о тебе, первой женщине-предпринимателе в Китае. Ты сделала невероятные вещи, наняв женщин и иностранцев. Ты все еще влюблена в пианиста? Все еще?» как будто любовь была бокалом вина, который можно с легкостью осушить. «Я не помню, что тебе наговорила, Аи Надеюсь, я не сказала ничего ужасного. Ты знаешь, это лучше меня. У вас двоих ничего не получится. Ты останешься одна, как я, выгнанная из Шанхая, отвергнутая обеими сторонами». Ее голос звучал печально и отрешенно. «Но... это для твоего же блага. У китайцев есть эти удушающие обычаи и традиции. Тебе будет лучше без него. Ты все еще молода. Ты это переживешь». Раздался звук горна и крик на кантонском диалекте. Трап вот-вот должны были поднять, и пароход отчаливал. Эмили подняла свой чемодан. «Эмили, я очень привязалась к тебе, Аи Жаль, что мы не подружились много лет назад». «Ты друг, которого я хотела бы сохранить». «Но не плачь. Я приехала в Шанхай с разбитым сердцем. Я не хочу уезжать со слезами на глазах». Она поднялась по трапу на борт парохода. Мгновение спустя она появилась у перил на носу, повернулась лицом к городу и подняла руку, чтобы смахнуть что-то со щеки. Раздался гудок, и пароход изрыгнул облако дыма. Затем пыхтя он отчалил от причала. Я вдруг подумала, что в реке жизни люди приходят и уходят, как лодки. Полные дыма и шума, они пришвартовывались, и все это уносило ветром, который вы не могли предсказать. Лодка Эмили уплыла. А ведь мы так и не попили чаю Кислинга, и, возможно, никогда больше не увидимся. Неужели Эрнест, как и Эмили, тоже должен был уйти из моей жизни? Начался дождь. Небольшая морось, как шёпот тумана. Улица стала скользкой, как арахисовое масло. Нэш очень медленно отъезжал от причала. Слишком много рикш, слишком много людей в халатах и костюмах. Ещё два квартала до перекрёстка, три поворота к нему. Я направилась прямиком в джаз-бар. Он был там, играл на фортепиано в пустом баре. Он отрастил щетину, а волосы стали длиннее и доходили до плеч. Их завитки подпрыгивали вокруг его щёк, когда он играл. Его музыка была тихой, задумчивой, обнадеживающей мелодией, как будто он размышлял о том, чтобы отправиться в новое путешествие своей мечты. Я прижала к себе сумочку, пригладила влажную чёлку и села за столик у сцены. Моё лицо было мокрым от дождя, а сердце билось в радостном ритме. Мне захотелось запрыгнуть на сцену, И поцеловать его, словно я была юной школьницей. Я бы исповедалась ему, пообещала все что угодно, если бы могла вернуть его любовь.